Эпилог. Сицилия решила остаться в долине рудников до окончания контракта. Татум же отправился в долину землепашцев, а затем посетил и долину фермеров. Когда-то давно один человек советовал ему посмотреть, как живут простые люди, простые рабочие. И, наверное, именно с этого ему и стоило начать свое правление. Окунуться в жизнь своих подданных, которая была далека от того, что он видел в столице. Многие дома нуждались в ремонте, Люди казались изможденными, мозолистые руки, грязные, натруженные, уставшие глаза, землистый цвет лица. Одежда, потрёпанная, стоптанная обувь, стало совершенно ясно, что необходимо привозить в долины технику, тем самым облегчает труд жителей. В столицу он возвращался с сыном и из Сицилии. Хотел в тот же день поехать с ней в социальный центр, чтобы она официально стала его женой, но она отказалась итатум знал, почему. «Мне нужно поговорить с Арчи», — отводя взгляд, сообщила она. «Я поеду с тобой». «Нет, пожалуйста, Татум, я только...» «Это не обсуждается, Сицилия», — твердо произнес он. «Я не собираюсь мешать вашему разговору, просто буду рядом. Это важно для меня». Она сдалась. И они вместе приехали на летное поле, где в одном из ангаров обнаружили ворона Татум, как и обещал, вышел на улицу, оставив их вдвоем. Но взволнованно мерил шагами летное поле, иногда бросая взгляд на открытую дверь, и в какой-то момент увидел, как Уоррен и Сицилия крепко обнимаются, а он целует ее в висок, в щеку, в губы. И пусть это было скорее мимолетным прикосновением, но у Татума перед глазами появилась красная пелена. Он замер, сжимая кулаки, готовый сию секунду ворваться в ангар и вышибить уорону мозг». Но спустя пару секунд к нему вышла Сицилия, взглянула немного виновато и неуверенно сделала шаг вперед. «Он целовал тебя!» «Я не знала, что так будет, и это был не совсем поцелуй». «Сицилия!» Схватив ее ладонь и потащив вперед к выходу с летного поля, хрипло произнес тату. «Если ты не хочешь, чтобы я убил его...» то больше никогда не останешься с ним один на один. Ты поняла меня?» Она обхватила его предплечье рукой и согласно кивнула. «Прости, пожалуйста, но я не могла не поговорить с Арчи. Он был рядом в самые сложные времена, и он хороший человек и друг. Но ты ведь знаешь, что мне никто не нужен, кроме тебя». Татун тяжело вздохнул. Только это и примирило его с увиденным. «Старайся говорить мне это как можно чаще» проворчал он, обнимая ее за талию. Кое-что вспомнил. Прикоснулся пальцами к ее запястью, к тому самому месту, где была установлена противозачаточная система. «Нам нужно избавиться от этого цели как можно скорее». «Зачем?» – удивилась она. «Ты же говорил, что не хочешь детей. У тебя есть Роберт». «У нас», – перебил ее татум, и девушка улыбнулась. «Неужели тебе мало?» «Я хочу от тебя ребенка». Серьезно, сказал он но сицилия только вздохнула ты же знаешь что пары редко могут родить сами возможно у меня не получится заберемееть ты ты тогда возьмешь наложницу ее голос дрожал а в глазах появился самый настоящий страх она вдруг покачала головой и горько усмехнулась наверное стоило обсудить это раньше я не пойду на это тату если ты со мной то никаких наложниц даже ради наследника. Знаешь, что так принято, и твои братья, твой отец не видят в этом ничего ужасного, но мне это не подходит. Ты либо мой, либо нет. Наполовину мне не нужно». Татум остановился и положил ладони на ее плечи, разворачивая к себе. «То же самое могу сказать и тебе, Сицилия. Ты только моя. Никаких друзей мужского пола. Ты же знаешь, у меня нервы ни не к черту». Она фыркнула и прикусила губу. «А по поводу детей, если высшие силы подарят нам мелкого, я буду безумно рад. Но если нет, у меня есть ты, Цили, и ты весь мой мир. Я буду счастлив прожить с тобой вдвоем всю жизнь». «И я», — улыбнулась она, уткнувшись носом в его шею. «Ну что, идем расписываться?» «Прямо сейчас?» — поразилась Сицилия. «Мы и так ждали слишком долго». Эллиот Барнс отпраздновал свой юбилей с размахом, но спустя несколько месяцев почти выжил из ума. Он по-прежнему закатывал вечеринки, веселился с наложницами, но взгляд стал пустым и рассеянным. Слова никак не складывались в предложения, а то, что ему все же удавалось сказать, не имело никакого смысла, как не вдумывайся. Эллиот занимал лишь номинальную должность в Совете правления, на самом деле уже не имея никакого влияния. Атому предстояло очень много работы. Законодательная система требовала существенных изменений, ручной труд в долинах нужно было модернизировать, оснастить площадки специальной техникой. А вот добыча эллия была сопряжена с большими сложностями. Требовалось разработать систему защиты органов дыхания при работе с этим веществом. А еще лучше создать робота, способного заменить на этом поприще человека. Но все это требовало времени и пока что каторжники по-прежнему трудились в суровых условиях. Я вернулась в авиацию, чему было ужасно, рад ли он, а вот Татум не очень, но перечить муж не стал. Понимал, как это важно для меня. Однажды он признался, что отчаянно не хочет, чтобы я снова стала летать, потому что боится потерять меня и ночью видит кошмары, в которых мой самолет разбивается в горах. Мне важно, чтобы он был спокоен поэтому я пока не поднимаюсь в небо, но с удовольствием копаюсь во внутренностях самолетов, иногда пересекаясь с Арчи. Вроде бы он начал встречаться с девушкой за окраин, но вместе они не живут. Возможно, из-за Бена, а может быть, дело в другом. Маленький Роберт, кажется, уже и правда считает нас с датумом, своими родителями. Иногда засыпает в одной кровати с нами, не слезает с моих рук и обожает беситься вместе с Татумом. Он уже говорит «мама» и «папа», и от этих слов сжимается сердце, от любви и жалости. Но мы стараемся стать для Роберта хорошими родителями. А вот мои мама и папа, отношения с ними складываются сложно. Мы общаемся, но не так часто, как раньше. В папиных глазах я отчетливо вижу настороженность. Не думаю, что он рад за нас статумом, и от этого горько. Вирджиния пока не вышла замуж, но мама отчаянно старается как можно скорее найти ей достойного жениха. А я стараюсь не думать о том, что она, возможно, все еще любит моего мужа. День милости отменили. Татум и Совет правления разрешили группам жителей долин раз в месяц приезжать в столицу на скоростных вагонах, чтобы вечером снова вернуться домой. Стоит отметить, что эту инициативу мало кто поддержал из горожан. Но Татум настоял, и решение все же было принято. Пусть и медленно, но мы движемся к тому, чтобы объединить жителей долин и столицы. По крайней мере, ограничивать их передвижение по собственной стране уж точно нельзя. Рейч, Коул и Честер одними из первых посетили Элла Роуз и потребовали у меня провести им экскурсию. Я сделала это с радостью, заявив, что всегда с удовольствием буду ждать их в гости а еще познакомила друзей с брендом Младший брат Атума теперь часто проводил время в наших апартаментах, возясь с Робом. Шумных вечеринок и скоплений людей он старался избегать, но мои приятели из долины ему, кажется, пришлись по душе. А особенно оптимистичная Рэйчел, которая смотрела на бренда с плохо скрываемым восторгом, когда узнала, какие приключения ему довелось пережить в диких землях. А недавно я узнала, что сын Клинта Аткерса, Форд, подружился с девочкой из долины фермеров и каждый месяц ждал ее приезда. Это стало отличной новостью, ведь выходило так, что мы все делали правильно. Возможно, новое поколение жителей страны станет совсем другим. Единственное, что не давало Татуму покоя, это невозможность узнать о судьбе Зейна. Он отдал приказ проверить все возможные уголки нашего континента, Но в пределах Элла Роуз его следов не нашли, а пустынные земли по-прежнему были недоступны нам. Все попытки обогнуть горы с моря не увенчались успехом. Вертолеты-разведчики выходили из строя и падали в темные воды или разбивались о скалы. После пятой попытки Татум решил прекратить поиски брата. Как-то раз, крепко обняв меня перед сном, он тихо произнес «Где бы Зейн сейчас ни был, Я надеюсь, что он счастлив, как и я. Конец.